Глава третья. В последующие дни Лилиана упрямо игнорировала сестру. Сопиралась в комнате, не реагируя на стук в дверь. Выходила только в столовую, где разговаривала исключительно с отцом и матерью. А еще она начала неожиданно отлучаться из дома. И вот эти отлучки волновали Инару больше всего. В конце концов, несколько дней молчанки она вполне могла пережить. Ведь они не в первый раз ссорились. Но раньше Лилия никуда не уходила, не сообщив сестре. да и куда она могла ходить. Старые подружки почти перестали общаться с младшенькой Бринар из-за старшей сестры. Городской хор Лили бросила еще прошлым летом. Руководитель хора, господин Мельво, слишком часто и слишком громко сокрушался, что дочери не унаследовали материнский талант и колоратурная сопрано. А в кружок по изготовлению игрушек для детей-сирот вдруг записались Агата и Вейла. Эти языкатые гадюки не упускали случая уколоть, унизить и всячески показать, что благотворительность существует только для девушек с незапятнанной репутацией. Воспоминания о последней стычке с заклятыми подругами до сих пор было свежо в памяти. Инара тогда вышла из себя и наговорила сплетницам лишнего. Остальные дамы ахали и охали, делая вид, что подобное поведение не просто им претит, но даже внушает легкий ужас. Ибо воспитанная девушка никогда не позволит себе ничего подобного. о том, что Агата на протяжении часов слух оскорбляла Инару, все предпочли забыть. А сёстрам Бренар ничего не оставалось, как бросить благотворительность. Инара поморщилась от воспоминаний. Эти гадкие девчонки просто сговорились сделать всё возможное, чтобы испортить жизнь ей и Лилиане. И надо признать, пока им это удавалось довольно легко. Инара вздохнула и обошла ёлку по кругу, отыскивая место для ещё одной игрушки. Раньше Бренара наряжали новогоднее дерево всей семьёй. Но в последние дни маменьки не здоровилась, отец был погрушен в какие-то дела, а сестра вообще обходила гостиную стороной. Инна смотрела-смотрела на зеленую хвою, наполнившую весь дом одуряющим ароматом, и не выдержала. Ёлка не виновата, что в их семье сейчас не все гладко. Да и короб с игрушками, стоявший внизу, вызывал любопытство. Инара всегда любила рассматривать старинных куколок, сделанных из ваты и раскрашенных яркими красками. У каждой из них была собственная история. Вот девушка в тёплом платке и припорошённой снегом шубке. У неё грустное лицо, а в руках чемодан. Эта девушка представляла Инна, уезжает далеко от дома и, наверное, уже не вернётся. А эта малышка держит корзину с подснежниками. Сказку о злой мачехе и отправившейся почерицу в канун Нового года в лес знал каждый ребёнок. Большого снеговеря Инна делала сама. Правда, он был больше похож на толстого пса, только красного цвета. Ина нашла свободное место и подвесила фигурку. А рядом с ней поместила нечто с торчащими в разные стороны яркими нитками, палочками и даже пучком сухой травы синего цвета. Автором этого шедевра была четырёхлетняя Лилиана. Мама категорически запрещала вешать эту жуткий кошмар на ёлку. Инара каждый раз клятвенно ей обещала, но никогда не держала обещания, потому что лицо Лили, заметившее своё творение на праздничном дереве, начинало сиять не хуже гирлянды. Новенькие игрушки, выдутые из стекла, лежали в особых коробках, проложенных соломой. У каждой была своя ячейка, чтобы они не разбились. Эти были красивыми и блестящими, но похожими друг на друга, повторяя одни и те же формы: капли, сосульки, шары. Стеклянные игрушки были тяжёлыми, поэтому и верёвочки к ним крепить приходилось более плотные. Ина разделала очередной узел, проверила его крепость и застыла. Показалось, что скрипнула лестница. Время уже было позднее. Она хотела сделать сюрприз родным к Рождению и осталась наряжать ёлку после ужина. Засмотрелась на игрушки, многие из которых сделала ещё бабушка, обожавшая мастерить из ваты, и не заметила, как стрелки на каминных часах устремились к полуночи. И всё же ей не показалось. Лестница тихонько поскрипывала медленно и равномерно, ступенька за ступенькой, как будто кто-то осторожно спускался, вымеряя каждый шаг. И Нара насторожилась. Она потушила вторую лампу, Оставила лишь одну, стоявшую в углу, свет которой будет незаметен из холла. Сама на цыпочках двинулась к распахнутым створкам. Инна оказалась права. По лестнице, крадучей, спускалась фигура. По напряжённым плечам, укрытым короткой шубкой, девушка опознала сестру. «Лили, куда ты собралась?» — спросила строгим голосом. Лилиана вздрогнула и оступилась. Опасно покачнулась, но сумела устоять, схватившись за перила. «Лили» Обернувшись, Лили заметила в полумраке силуэт старшей сестры. Промелькнувшее было на лице облегчение, тут же сменилось раздраженной гримаской. Больше не таять, младшенькая спора сбежала по ступенькам вниз. «Лилиана, я спросила, куда ты собралась ночью?» — повторила Инара, чувствуя, как в груди сжимаются комни хорошего предчувствия. «Не твое дело!» — буркнула Лили и вдруг сорвалась с места, со всех ног помчавшись к двери. «Стой, Лили!» Инара бросилась за ней, но младшая сестра уже отодвинула засов, распахнула дверь и выскользнула в морозную тьму, разбавляемую лишь светом далёких звёзд да редкими газовыми фонарями. Когда Инара добралась до порога, сестры уже не было видно. Только стукнуло калиткой, и заскрипел снег под торопливыми шагами. Щикалотки обожгло ледяным дыханием ночи. Инара зябко передернула плечами и вернулась в дом. Лилиану необходимо остановить. Но мчаться за ней в тонком домашнем платье – настоящее безумие. Она быстро поднялась по лестнице, остановилась лишь ненадолго у двери в спальню родителей. И даже занесла кулачок для стука, но так и не решилась постучать. Если о бегстве Лили узнают, младшенька не поздоровится. Маменька обязательно ее накажет, а потом еще много лет при каждом удобном случае будет попрекать тем, что чуть не довела до могилы. Уж сама-то Инара прекрасно знала, как тяжело быть мишенью для подобных выпадов. Задумалась лишь на пару мгновений, а затем решительно миновала дверь в родительскую спальню и ринулась дальше по коридору. Она сама найдёт Лили и приведёт домой. Конечно, отругают, но позже, когда младшенькая окажется в безопасности. Ина раскинула домашнее платье, быстро натянула шерстяное тёплое ритузы, сапожки с верху шубку и платок. Перевоплощалась очень быстро, понимая, что с каждой секундой Лилиана всё дальше отдаляется от дома. Злость на сестру перемежалась волнением. Только бы Лили не успела наделать глупостей. Перед выходом схватила из гостиной зажженную лампу. Спящему дому она ни к чему, а ей пригодится. Верность этого решения Инара оценила сразу же, как вышла на улицу. В черно-серой мгле, кое-где разбавленной желтыми пятнами света, следы сестры сразу же затерялись. Пришлось водить лампу у самой земли, чтобы определить, в какую сторону двинулась Лилиана. К счастью, после обеда шел небольшой снежок. А потом вдоль дома Бринаров входило не так много народу, и лёгкие следы сапожек Лили и Нары отыскала довольно быстро. На улице было тихо. В это время жители Синичих гор в основном уже спали или готовились ко сну. Только собаки глухо лаяли за заборами, да пара прохожих спешила вернуться в тёплое нутро своих домов. Впрочем, удача быстро закончилась, как только тихая улочка, где стоял особняк Бринаров, влилась в широкую центральную Здесь фонарей и света было больше, но вместе с ними прибавилось прохожих, прошедших здесь вечером, а значит и следов на снегу. Инара сначала повернула в правую сторону, затем в левую. Вернулась и еще раз тщательно осмотрела снег. Следов было слишком много, и они перекрывали друг друга. Отсюда сестра могла отправиться куда угодно. А Инна продолжала стоять на месте и теряя драгоценное время. С темного неба начали падать снежинки, легкие, ажурные и холодные. Сначала одна коснулась щеки и растаяла, затем другая опустилась на рукавичку. Нужно принимать решение. Скоро начнётся снегопад, и тогда найти Лили станет ещё труднее. Инара решила пройтись по домам бывших подружек сестры. Кто знает, вдруг младшенькая снова начала с ними общаться. Нет, конечно. Она не станет заходить в каждый дом и спрашивать о сестре, но пройтись вдоль окон, заглянуть внутрь, ей никто не помешает, а там может что и проясниться. Всё равно других вариантов Инара не видела. Вернуться домой одной без Лили по-просто боялась. Если с ней что-то случится? Нет, об этом Ина не желала даже думать. Она найдёт Лилиану и приведёт домой. А утром, хорошенько выспавшись и оставив эту тревожную ночь позади, выскажет всё, что думает о подобных выходках. От лампы уже не было толку, она больше мешала, оттягивая руки и цепляясь за подол. Здесь света фонарей хватало, поэтому Инна потушила фитиль и оставила лампу в снегу у забора. Заберёт на обратном пути. Обойти дома знакомых сестры оказалось не так просто, как представлялось на первый взгляд. К сожалению, жили они не на одной улице. Ах, как было бы хорошо, если бы их жилища располагались рядком. Инна потратила не меньше часа, пока обошла всего лишь 3 дома. Центральные особняки по большей части располагались внутри территории, за деревьями. Приходилось вставая на цыпочки тянуться к щеколде с другой стороны калитки или даже перелезать через ограду, если не дотягивалось. Потом подкрадываться к дому, бродить под окнами, стараясь подтянуться повыше и заглянуть внутрь. Через ограду последнего особняка Инарова вообще не успела перелезть. К ней подбежал злющий пёс и яростно оскалил зубы до тех пор, пока она со скоростью ветра не перевалилась обратно на улицу, зацепившись подолом и бежала с него изорвавшись. Теперь ещё приходилось придерживать платье рукой, закрывая прореху, в которую тут же начал задувать ледяной ветер. И она подумала, что, возможно, всё-таки следовало разбудить родителей. Кажется, эта задача оказалась ей непосильна. Чуть подумав, она решила вернуться домой, попробует разбудить только отца. Он разумен и не склонен к патетике, как мама. Ему и на рас сумеет всё объяснить, в том числе и то, почему сначала отправилась искать сестру самостоятельно. Да, так будет лучше всего. Ругая себя за поспешное и необдуманное решение, из-за которого впустую потеряла столько времени, Инна двинулась обратно. В своих поисках девушка отошла довольно далеко от дома, от центра и от скопления газовых фонарей. В этой части Синичей горт тёмных мест было гораздо больше. Тишина, темнота и игра теней, вызванная ветром, то и дело заставляла Инну вздрагивать от страха. Это просто дерево. Она остановилась и вгляделась в раскачивающиеся ветки. Вот это переплеталось с той, образуя на снегу причудливую и жидковатую фигуру. А вон тот куст вообще был похож на монстра преисподней, приготовившегося к прыжку. Но это же не причина, чтобы ахать от испуга. Инара прикрыла рот варежкой и мысленно себя отругала. Она в синичьих горах, в тихом городке, где практически ничего и никогда не случается. Разве что поскользнется на льду кто-то, сломав ногу. Эль замёрзнет в сугробе, перебрав браги и не добравшись до дому. Но сама Инна очень внимательно смотрела под ноги, чтобы не поскользнуться, и никогда не пила браги. Значит, ей эти опасности не грозят. В этот момент за углом раздался скрип снега и приглушённые голоса. Она вздрогнула и прижала спиной к забору, но тут же поняла, что это не слишком надёжное место. Кто бы ни вышел сейчас на дорожку, эта встреча не принесёт Инне ничего хорошего, особенно если там будет кто-то из знакомых. «Одинокая девушка, поздней ночью на улице. Подобная вряд ли сумеет поправить ей репутацию». Инара заозиралась по сторонам. Слева от нее, на расстоянии вытянутой руки, находилась калитка. Это был совершенно незнакомый дом, но Инна все же толкнула дверцу. Прислушалась, убеждая, что во дворе никого нет, а потом скользнула внутрь. Калитку придержала, чтобы Таня привлекла внимание ненужным лязгом. А затем затихла. Голоса приближались. «Одинокая девушка». Инара прислушалась и уже через несколько секунд смогла различить отдельные слова. Нет. Клад. Бояться? Причём голоса были женскими, нет, даже девичьими. Сердце глухо застучало, когда среди прочих Инара разобрала тонкий голос сестры. Девушки как раз проходили мимо дверцы, за которой застыла Инна, и она услышала ранее начатый разговор. Лили явно волновалась, но старалась показать себя храброй. Я вовсе не боюсь. Если игла укажет на меня, пойду к руинам. Там всё равно никого нет. Все эти глупые легенды о проклятом колдуне, чтобы пугать детей. «Ты такая храбрая, Лилиана, не то что твоя сестрица», произнесла другая девушка с явной издёвкой. «Сидит дома, носа боится высунуть». Все захихикали, и Инара сжала кулаки. Вот ведь злы дни. Но больше всего её уязвило то, что Лили хохотала вместе со всеми. «Моя сестра просто не верит во все эти сказки. Немного смущённо пояснила она, усмехнувшись: "А ей уже поздно верить. Она слишком стара, чтобы на неё кто-то польстился, даже если забыть, что Дэвин ею пренебрёг". Ина вдруг поняла, что это говорит Агата. От этого обидного диалога, в котором участвовала её сестра, не защищая, а насмехаясь вместе со всеми, стало очень больно. Голоса уже затихали вдали. Девушки прошли мимо, и можно было выходить, но Ина замедлила. Что ей делать? Догнать сплетниц и потребовать, чтобы Лилиана вернулась домой? Инна легко представила на смешливых мылочке Агаты и ее подруг. Смущение Лили, которая так хочет быть взрослой и самостоятельной, желает отречься от старшей сестры, из-за которой ее не принимают в девичьем обществе синичек гор. Или вернуться домой? Разбудить родителей? Рассказать им о выходке Лилианы? Или просто лечь спать и сделать вид, что ничего не знает? Лили хочет быть взрослой. А значит, пусть сама несёт ответственность за свои поступки. Бросить её и уйти? Нет, так Инара поступить не могла. И пусть сестрёнка обидится на неё, даже рассердится, но сейчас Лиле придётся вернуться домой. И она догонит этих злых языких сплетниц и выскажет им всё, что о них думает. Девушка протянула руку, чтобы толкнуть калитку, и услышала скрип снега за своей спиной и сразу тихое, но очень грозное рычание. И она замерла. По коже пробежала волна мурашек, заставляя вдрогнуть от ужаса. Как же так могло получиться? Ведь во дворе никого не было. Она очень медленно обернулась и снова замерла. На дорожке сидел огромный чёрный пёс и смотрел прямо на неё. Собак Инара боялась с детства, после того, как её тяпнула балонка маминой подруги. Пусть собачка была маленькая, её зубы не смогли нанести большого урона, да и крови почти не было, только синяк, которым так восхищалась совсем маленькая Лили. Но тот ужас, когда зверюга зарычала и бросилась на неё, Инара помнила до сих пор. Это нападение не раз снилось ей в кошмарах. Конечно, там собака была ужасающе огромной и страшной. Её клыки были сродни кинжалам, а глаза пылали, словно масляные фонари в непроглядной ночи. Вот примерно так можно было описать пса, что смотрел сейчас на Ину и явно размышлял: броситься на неё и загрызть или ещё немного обождать, чтобы она сама умерла от ужаса. "Собачонка, милая", дрожащим голоском произнесла Инара. Пёс дёрнул ушами, словно не верит, что его можно назвать милой собачонкой. "Я не хотела ничего плохого. Просто спряталась здесь от девчонок и уже ухожу". Она сделала медленное, медленное движение, почти прижимаясь к калитке. Пёс зарычал предупреждающе, но не бросился. Она выждала несколько ударов сердца, которое билось как сумасшедшее, а затем изо всех сил толкнула калитку. вывалилась наружу вместе с ней, резко возвращая створку на место. Собака прыгнула следом ина услышала, как лязгнули зубы, затем затрещала ткань. После чего подол ощутимо дёрнуло назад. Инар изо всех сил рванула его к себе и захлопнула калитку. Кусок платья остался в зубах зверюги по ту сторону забора. Послышался обиженный лай, а Инара на подгибающихся от ужаса ногах двинулась вперёд, стремясь уйти как можно дальше от этого дома. пока пёс не перебудил всех соседей и не привлёк к ней ненужное внимание. Подол теперь приходилось придерживать с обеих сторон. Да уж, это приключение Инны запомнит до конца жизни. Ничего подобного в её спокойном и размеренном существовании раньше не случалось. И Наре хотелось, чтобы эта ночь уже скорее закончилась. А ещё после происшествия с собакой она разозлилась на сестру, из-за легкомыслия которой ей теперь пришлось подвергнуться опасности. Инара решила, что догонит девчонок и потребует у Лили вернуться домой. Если сестрица заупрямится, пригрозит рассказать всё матери. Хватит возиться с ней как с маленькой. Выросла, пусть отвечает за свои поступки. Инара перехватила прорехи на подоле и быстрым шагом двинулась вперёд, туда, где затихали девичьи голоса. Догнать их так и не удалось. Хорошо, в конце улицы она успела заметить, как грубо повернула в сторону лесного массива, что они там забыли. Этот лес был не слишком популярен среди жителей Синичих гор. Хотя летом здесь было полно ягод и грибов, а зимой валежника. Но люди не стремились сюда, предпочитая более далекие места и неудобные тропы. Причиной тому был возвышающийся над деревьями и холм живописно припорошенным снегом развалинами старого замка. Даже те, кто не верил в легенды и проклятия, почему-то обходили этот лес стороной. Инара еще прибавила шагу, но девушки уже скрылись меж темными стволами деревьев. Тропинка здесь была натоптанная, сразу видно, что часто пользовались. На опушке стоял небольшой бревенчатый домик. Из трубы на крыше струился прозрачный дымок, выдавая, что внутри кто-то есть. Окна светились, не прикрытые занавесками, но те, кто находились сейчас в домике, совсем не опасались незваных гостей. Да и Инара ни за что бы не догадалась, что девушки направились сюда, если бы сама не заметила, как они свернули к лесу. Ноги налились тяжестью, не желая двигаться вперёд. В груди росло и ширилось недоброе предчувствие. Ощущение, что назревает нечто нехорошее, от чего по коже разбегались мурашки. И Наре очень не хотелось идти в эту избушку. Интуиция требовала незамедлительно развернуться и отправиться обратно. Вернуться домой, выпить ромашкового чаю, чтобы согреться и успокоиться, а потом лечь в постель и проспать до утра. Но там находилась Лили. Её маленькая сестрёнка, которая запуталась и собиралась влипнуть в неприятности. Инара не могла уйти и бросить Лилиану. Долг старшей сестры помогать младшей, даже если не хочется, или не имеет пальца от недоброй ауры, окружившей деревянный домик. Ина заставила себя двинуться вперёд. Снег громко заскрипел под сапожками, оповещая всё вокруг о приходе незваных гостей. Девушка на мгновение остановилась, прислушиваясь, но окна избушки по-прежнему оставались светлы и молчаливы. Никто не спешил выскочить из-за двери с криком: "А ну лови её!" И Инна немного успокоилась. Кажется, здесь не ждали гостей, поэтому оставались по-прежнему в безопасности. Инна, стараясь ступать по следам, чтобы создавать меньше шума, подкралась под самое окно. Они находились на высоте чуть выше её роста, поэтому заглянуть внутрь не удалось. Если бы Инна была чуть сильнее физически, возможно, она бы сумела ухватиться за подоконник и подтянуться, но это были только мечты. А в реальности Инаре требовалось опора. Девушка оглянулась в поисках чего-то, что могло бы помочь, и увидела стоявшую неподалёке поленницу. Лучше бы, конечно, пенёк, но его нигде не обнаружилось. Дрова были уже нарублены и аккуратно уложены под навес. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Инара набрала чурбаков в охапку и перенесла их под окно. Положила в три ряда друг на друга, стараясь углублять в снег, чтобы дрова не расползались. Попробовала на крепость и, убедившись, что опора выдержит её вес, забралась на неё. А кошка оказалась прямо перед глазами, и Нара приникла к стеклу. Открывшаяся ей картина обожгла ледяным холодом. На деревянном полу кругом сидели юноши и девушки, подогнув под себя ноги. В центре стояла незнакомая Инаре женщина, пожилая и неопрятная. Глаза её были закрыты, а губы беспрестанно шевелились, словно произносили какие-то слова или заклинание. В руках незнакомка что-то держала: тонкая и невесомая, похожая на нитку, на конце которой поблёскивала иголка. Я вовсе не боюсь. Если игла укажет на меня, пойду к руинам. Вспомнились слова сестры. Такое вот о чём она говорила. В этот момент женщина распахнула глаза с перепуга, показавшиеся на ней практически белыми, полностью лишёнными радужек, и уставилась прямо на неё. Девушка вскрикнула и покачнулась. Казавшийся прочный опора обрушилась вниз. Следом за ней, измахнув руками, полетела Инна и больно ударила локтем. Но хуже всего оказалось то, что дверь домика распахнулась, и оттуда выбежали двое парней. "Пошли", велел один из них, нависнув над Инары. "Старуху сказала тебя привести". Девушка с трудом поднялась, путаясь в заснеженном подоле. Ни один из юношей не подумал предложить ей помощь. Так и стояли, глядя, как она пытается выбраться из сугроба. В дом её завели словно под конвоем. Один из парней шёл впереди, второй следовал сразу за ней. Инара ещё не пришла в себя после падения, поэтому даже не подумала возражать или попытаться спастись бегством. Послушно зашла в дом. Внутри всё осталось прежним. Незнакомка стояла в центре круга, молодёжь сидела на полу. Только сейчас все лица повернулись к ней. Инара узнала многих. Здесь были и Агата с Вейлой, и Алита, дочь госпожи Намиль, жившей в трёх домах от Брынаров, И Тарил с итаном, жившей на соседней улице. И Лилиана, которая под тяжёлым взглядом сестры смутилась и опустила глаза. "Проходи и садись в круг", велела женщина. Вблизи было видно, что парень её преувеличил, это действительно старуха. "Зачем?" удивилась Инара. "Я не собираюсь участвовать в этом гадком ритуале. Я только заберу сестру, и мы пойдём домой". "Поздно", осклабила старуха. "Ты уже участвуешь, как и твоя сестра". Каждый, кто сейчас уйдёт, пока ритуал не завершён, умрёт в течение 3 суток. Хочешь проверить? Она захохотала, и Инна заметила, как остальные за улыбались, оценив шутку. Лили же испуганно посмотрела на старшую сестру и покачала головой, а затем чуть подвинулась, освобождая место. Значит, уходить сейчас действительно плохая идея. Хорошо, кивнула Инна, подошла к сестре и опустилась на пол рядом с ней. Старуха хихикнуто прищурилась, глядя на неё, но больше ничего не сказала. Она закрыла глаза и залопатала, забормотала что-то, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. В руках у неё бежизненно повисла нитка с иголкой на конце. Инара некоторое время следила за ней взглядом, но потом однообразие действо утомило. Она стала смотреть на других. Глаза всех присутствующих были устремлены на старуху, словно та заколдовала их, приковав всё внимание к себе. "Лиле, что здесь происходит?" прошептала Инара, но сестра даже не обратила внимания на вопрос, словно не услышав. "Лиле!" Она коснулась плеча Лилианы, но та нетерпеливо дёрнула им, как будто её донимала какая-нибудь мошка. Старуха тем временем ускорила темп. Её речь татив стал громче. "А игла?" "Нет!" Инара не могла в это поверить, поэтому крепко зажмурилась и снова открыла глаза. Игла медленно, но неуклонно поднималась, натягивая нитку. Старуха же теперь не просто крутилась, она приседала, не прекращая движения, потом снова выпрямлялась, отклонялась назад под таким углом, который в её возрасте был практически невозможен. Её речь стала громкой и чёткой, и Нара теперь отлично разбирала каждое слово, хотя и не понимала языка. В голосе уже давно не осталось старческих ноток. Он звенел, поднимаясь к потолку и при этом прижимал инок к полу. Она попыталась повернуть голову, но её словно бы сдавил стальной обруч. Она почти не могла дышать от боли. В этот момент старуха завязжала на высокой ноте, резко смолкла и остановилась. Напряжение разом спало. Инна открыла глаза. Ведьма стояла рядом с ней, а иголка до предела натянувшую нитку указывала прямо на лили. Решение пришло мгновенно. Инна дёрнулась в бок и закрыла сестру собой. Теперь остриё иглы глядело на неё. Никто не успел понять, что случилось. Остальные только-только приходили в себя. Старуха посмотрела на Инну долгим взглядом, хмыкнула и произнесла. «Ну что ж, это твое решение. Тебе и идти». «Как куда?» — Инара почему-то начала заикаться. «В течение трех ночей, начиная с этой, ты должна отправиться к развалинам старого замка, чтобы найти клад». «Глупости какие!» — возмутилась Инна. «Я не собираюсь никуда идти». «Ты сама сделала выбор!» Ведьма кивнула на неё, всё ещё продолжавшую закрывать сестру, практически лёжа у той на коленях. Инара промолчала. «Да и что тут можно было сказать?» Она так испугалась, когда остриё иглы указала на Лилиану, что дальше действовала рефлекторно, стремясь закрыть её собой. Даже и подумать ни о чём не успела. Инна медленно выпрямилась, только сейчас начиная понимать, что в своём стремлении защитить Лили влипло во что-то опасное. Если откажешься, умрёшь, подтвердила старуха. Нить в её руках обвисла, теперь иголка совсем обычно болталась на конце. Ведьма подхватила её второй рукой, используя странное движение от себя и влево, а потом спокойно вышла из круга заставивших перед ней ребят раздвинуться. В комнате повисла тишина. Все взгляды теперь были устремлены на Инару, любопытные, злорадные, сочувствующие. Да что вы все смотрите? Вскочила она, поднялась на ноги и быстрым шагом, яростно вбивая каблучки в дощатый пол, вышла из домика. Инара быстро уходила прочь, ни разу не оглянувшись. Избушка мрачно смотрела ей вслед жёлтыми зрачками окон. Через минуту позади послышался скрип снега под торопливыми шагами. "Ина, подожди!" крикнула Лилиана, очаявшись догнать сестру. Инара вздохнула, но остановилась и обернулась. Лиля бежала к ней в растёгнутой шубке со встрепанной косой. Подойдя к сестре, девушка остановилась, сбежалась насмеяя в руках так и не накинутый платок. Она открыла рот, собирая что-то сказать, но не решилась. Молча двинулась вперёд, и Энара пошла рядом с ней. Хрустел под ногами снег, скрипел покачиваясь фонарь. Лаяли вдали собаки, а между сёстрами воцарилась тишина. Чем дальше они уходили, тем больше Лилиана боялась заговорить. Там в лесной избушке творилось что-то непонятное и пугающее. Витяна была просвещённой девушкой и не верила в колдовство. Ей так польстило, когда Агата позвала на посиделки. Они много смеялись, говорили о девичьем сплетничали. Лилиана уже и не помнила, кто заикнулся о руинах, но тему быстро и сохоты подхватили, вспомнили о ритуале. А потом Вейла сообщила, что знает, где и когда он будет проводиться в этом году, и на этот раз самый настоящий ведьмин. Она понизила голос, а затем добавила, что может взять с собой тех, кто не струсит. Разумеется, Лилиану Агата сразу записала в трусихи, но только сейчас девушка поняла, что её просто подначивали, вынуждая согласиться. В тот момент она хорохорилась, заявляя, что не боится ни ведьм, ни мёртвого колдуна, ни его замка, она ведь знала, была уверена, что это только легенда. Но теперь её уверенность пошатнулась. Медленно, но верно начинало приходить понимание того, что она натворила и во что втянула сестру. Прости меня, Жалобно попросила она и прямо на ходу попыталась заглянуть в лицо Инари, словно нашкодивший щенок. Ина только кивнула, погружённая в свои мысли, а потом велела махнув рукой: "Лампу забери". Лилиана послушно взглянула в указанном направлении и увидела у забора светильник из их гостиной. Не стала ни о чём спрашивать, только подхватила за дужку и сжала в пальцах, догоняя Ину. Уже у калитки собственного дома Лили предприняла ещё одну попытку объясниться. "Прости меня, пожалуйста". Я не хотела. Я не знала, что все так выйдет». Слова давались с трудом, а молчаливое невнимание всегда такой заботливой сестры сбивало с толку. Взявшись за ручку двери, Инара остановилась и посмотрела на Лилиану, словно бы сквозь нее. Лили поразилась, каким мертвенно-бледным было лицо старшей сестры. Ина открыла дверь и произнесла ровным голосом. «Идем спать. Утро вечера мудренее».